Глава 19 И отвечал Иов, и сказал, «Доколе будете мучить душу мою и терзать меня речами? Вот уже раз десять вы срамили меня, и не стыдитесь стеснить меня. Если я и действительно погрешил, то погрешность моя при мне остается». Если же вы хотите повеличаться надо мною и упрекнуть меня позором моим, то знайте, что Бог не спроверг меня и обложил меня своейю сетью. Вот я кричу обида, и никто не слушает, вопию и нет суда. Он преградил мне дорогу, и не могу пройти, и на стези мои положил тьму. Совлек с меня славу мою и снял венец с головы моей. Кругом разорил меня, и я отхожу, И, как дерево, он исторг надежду мою, Воспылал на меня гневом своим И считает меня между врагами своими. Полки его пришли вместе и направили путь свой ко мне И расположились вокруг шатра моего. Братьев моих он удалил от меня — И знающие меня чуждаются меня. Покинули меня близкие мои, и знакомые мои забыли меня. Пришлые в доме моем и служанки мои чужим считают меня. Посторонним стал я в глазах их. Зову слугу моего, и он не откликается. Устами моими я должен умолять его». Дыхание мое опротивило жене моей, И я должен умолять ее ради детей чрева моего. Даже малые дети презирают меня, Поднимаюсь, и они издеваются надо мною. Гнушаются мною все наперстники мои, И те, которых я любил, обратились против меня. Кости мои прилипли к коже моей и плоти моей, И я остался только с кожею около зубов моих. Помилуйте меня, помилуйте меня вы, друзья мои, Ибо рука Божия коснулась меня. Зачем и вы преследуете меня, как Бог, И плотью моей не можете насытиться? О, если бы записаны были слова мои, Если бы начертаны были они в книге,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 Увидит его, и стоевает сердце мое в груди моей. Вам надлежало бы сказать, зачем мы преследуем его, Как будто корень зла найден во мне. Убойтесь меча, ибо меч есть от мститель неправды, И знайте, что есть суд».